Керн сидел на стене старого еврейского кладбища и при свете уличного фонаря пересчитывал свои деньги. Целый день он торговал в районе горы Святого Креста. Это был бедный квартал, но Керн знал, что бедность милосердна и не зовет полицию. Он заработал 38 крон. Это был хороший день. Он сунул деньги в карман и стал разбирать надпись на старой могильной плите, косо прислоненной к стене напротив него. Наконец ему это удалось. «Высокоученый Робби Израиль, почивший в незапамятные времена», торжественно провозгласил Керн, обращаясь к горсти сгнивших костей под надгробием. «Что, по-твоему, мне сейчас сделать? Успокоиться и идти домой или попытаться заработать пятьдесят крон?» Он вынул монету в пять крон. «Тебе это довольно безразлично?» Тебе это в общем все равно, а, старина. Тогда спросим оракула иммигрантов. Случай. Орел, идут домой. Решка, торгуют дальше. Он высоко подбросил монету и поймал ее на лету. Она выпала из ладони и покатилась в траву. Керн залез под стену и осторожно поднял ее. Решка, на твоей могиле. Итак, ты сам подаешь мне мудрый совет. Работа. «Ну что же, последуем ему!» Он вошел в ближайший дом, словно собирался брать штурмом крепость. На первом этаже никто не открыл. Керн немножко подождал, потом поднялся этажом выше. На втором этаже вышла хорошенькая горничная. Она посмотрела на его папку, скривила губы и молча закрыла дверь. Керн поднялся на третий этаж. После второго звонка в дверях появился мужчина в распахнутой жилетке. Едва Керн раскрыл рот, как тот возмущенно перебил его. «Туалетная вода? Духи? Какая наглость! Вы что, не умеете читать? Мне, именно мне, главному торговому агенту фирмы «Лео Парфюм», вы смеете предлагать вашу мерзость? Вон!» Он захлопнул дверь. Керн зажег спичку и внимательно изучил медную табличку на двери. «Действительно!» Иосиф Шимик сам торговал оптом, духами, туалетной водой и мылом. Керн покачал головой. «Раби Израилев!» — пробормотал он. «Что это значит? Может быть, мы не поняли друг друга?» Он позвонил на третьем этаже. Ему открыла приветливая полная женщина. «Ну, войдите же!» — сказала она, добродушно посмотрев на него. «Вы немец, не так ли? Беженец? Ну, войдите!» Керн последовал за ней в кухню. «Садитесь», — сказала женщина. «Вы не устали?» «Не очень». Первый раз в Праге ему предлагали стол. Он воспользовался редкой возможностью и сел. «Извини, Раби», — подумал он. «Я поторопился с выводами. Ты прости меня, Раби Израиль, я еще молод». Он раскрыл свою папку. Толстая женщина стояла перед ним, скрестив руки на животе и ласково глядя на него. «Это духи?» — спросила она и показала на маленький флакон. «Да». Собственно, Керн ожидал, что она заинтересуется мылом. Он поднял флакон, как драгоценный камень. «Это знаменитый фар фирмы Керн. Нечто исключительное». «Не то, что щелок, который производит фирма Лео. Как раз под вами внизу живет их представитель, господин Шимик, знаете?» «Так-так». Керн открыл флакон и дал женщине понюхать. Потом он вытащил пробку и мазнул по жирной руке. — Попробуйте сами. Женщина обнюхала руку и кивнула. — Кажется, хорошие. У вас только такие маленькие флакончики. — Вот небольшие. Есть еще один очень большой. Вот. Он стоит всего сорок крон. — Ничего, этот большой подойдет. Я его беру. Керн не верил своим ушам. Восемнадцать крон чистой прибыли. «Если вы берете большой флакон, то я бесплатно даю кусок миндального мыла», заявил он в восторге. «Прекрасно. Мыло всегда пригодится». Женщина взяла флакон и мыло и ушла в соседнюю комнату. Керн, между тем, снова упаковал свои вещи. Из приоткрытой двери шел запах вареного мяса. Он решил устроить себе сегодня роскошный ужин. Суп в столовой на Венцельс плац не насыщал. Женщина вернулась. «Ну, большое спасибо и до свидания», — сказала она приветливо. «Вот вам бутерброд на дорогу». «Спасибо». Керн остановился и ждал. И «Еще что-нибудь?» — спросила женщина. «Да, конечно», — Керн засмеялся. «Вы еще не отдали мне денег». «Деньги? Какие деньги?» «Сорок крон», — сказал пораженный Керн. «Ах так?» «Антон — Антон, — крикнула женщина в соседнюю комнату, — пойди-ка сюда. Здесь один требует денег. Из соседней комнаты вышел мужчина в подтяжках. Он утирал усы и жевал. Керн увидел под пропотевшей рубашкой брюки с лампасами, и в нем вдруг шевельнулось дурное предчувствие. «Деньги — Деньги? — хрипло спросил мужчина, ковыряя в ухе. — Сорок крон, — ответил Керн. Но лучше отдайте мне мой флакон, если это для вас слишком дорого. А мыло можете оставить. Так-так. Мужчина подошел ближе. От него пахло застарелым потом и вареной свиной требухой. — к сюда, голубчик. Он открыл дверь в соседнюю комнату. — Знаешь, что это такое? Он показал на форме китель, висевший на стуле. — Одеть это и пойти с тобой в полицию? Керн сделал шаг назад. Он уже видел себя в тюрьме, приговоренного на две недели за спекуляцию. — У меня есть разрешение на жительство, — сказал он так равнодушно, как только смог. — Я могу вам показать. — Покажи-ка мне лучше твое разрешение на работу, — возразил мужчина и уставился на Керна. — Оно в отеле. — Можем пойти и в отель. Или лучше оставишь флакон в подарок. — Берите, — Керн оглянулся на дверь. — Возьмите же ваш бутерброд. — — сказала женщина с широкой улыбкой. — Благодарю, не нужно. Керн открыл дверь. — Поглядите на него. Вот неблагодарный. Керн захлопнул за собой дверь и бросился бежать вниз по лестнице. Он не слышал громоподобного хохота, раздававшегося ему вслед. — Великолепно, Антон! — заливалась смехом женщина. — Ты видел, как он улепетывал? Словно его ужалило взад. Еще быстрее, чем тот старый жид, что приходил сегодня после обеда. Тот принял тебя прямо за капитана полиции и думал, что его уже посадили. Антон самодовольно ухмыльнулся. «Они все боятся униформы. Будь она хоть на почтальоне, так лучше для нас. Мы кое-что имеем с эмигрантов, а?» Он схватил женщину за грудь. «Духи хорошие», — она прижалась к нему. Лучше, чем тот шампунь, который продавал старый жид». Антон подтянул брюки. — Ну так по душе сегодня вечером. Буду спать с графиней. Там в кастрюле есть еще мясо? Керн стоял на улице. — Раби Израиль Лев, — обращался он довольно жалобно в направлении кладбища. — Вы посадили меня в галошу, Раби. Сорок крон. Даже сорок три с мылом. Двадцать четыре кроны чистого убытка. Он вернулся в отель. — Меня никто не спрашивал? — спросил он портье. Тот покачал головой. «Никто!» «Точно?» «Точно никто!» «Даже президент Чехословакии!» «Но этого я и не жду», — сказал Керн. Он поднялся по лестнице. Странно, что он ничего не услышал об отце. Может быть, он и правда не заходил, или его за это время схватила полиция. Он решил подождать несколько дней и потом еще раз зайти на квартиру госпожи Ковской. Наверху в своем номере он увидел человека, который кричал ночью. Его звали Рабе. Он как раз раздевался. Вы собираетесь ложиться? – спросил Керн. Еще нет девяти. Раба кивнул. Это для меня самое разумное. Тогда я сплю до двенадцати. В двенадцать я вскакиваю каждую ночь. Они обычно приходили в полночь, когда брали нас на допросы с Карцера. Потом я сажусь к окну на два часа а после принимаю снотворное. Так я прекрасно выхожу из положения. Он поставил около кровати стакан воды. Знаете, что меня лучше всего успокаивает, когда я сижу по ночам у окна? Я читаю себе стихи. Старые стихи, знакомые с детства. «Стихи — Стихи? — удивленно спросил Керн. — Да, совсем простые. Например, это, которая по вечерам поют ребятишкам. — Я устал, в постель пора. Спят все дети до утра. Отче наш, ты не сердись, над кроваткою склонись. Если я в чем виноват, отведи свой строгий взгляд. Кровь Христова, Божий храм, все грехи отпустят нам. Он стоял в белом нижнем белье посреди полутемной комнаты, похоже на усталое доброе привидение, и медленно монотонным голосом произносил слова колыбельной песни устремив погасшие глаза в ночь за окном. — Это успокаивает меня, — повторил он и улыбнулся. — Не знаю, почему, но это успокаивает. — Может быть, — сказал Керн. — Это звучит странно, но это действительно меня успокаивает. Я чувствую себя так, словно я где-нибудь дома. Керн устал, не по себе. Он почувствовал, как у него побежали по телу мурашки. — Я не знаю наизусть никаких стихов, — сказал он. Я все забыл? Мне кажется, что прошла вечность с тех пор, как я ходил в школу. Я тоже забыл. Но теперь вдруг я могу все вспомнить. Керн кивнул. Он встал, ему захотелось уйти из комнаты. Рабы тогда заснет, и ему, Керну, не нужно будет о нем думать. «Если бы только знать, что делать вечером», — сказал он. «Вечером всегда мерзко. Читать мне давно уже нечего». Сидеть внизу и в сотый раз говорить о том, как прекрасно было в Германии, и когда все это кончится, у меня нет охоты. Раба сел на кровати. — Идите в кино. Это самый лучший способ убить вечер. Хотя потом и не помнишь, что видел, но, по крайней мере, ни о чем не думаешь, пока смотришь. Он снял носки. Керн задумчиво смотрел на него. — Кино, — сказал он. Он подумал, что можно пригласить девушку из соседнего номера вы знаете кого нибудь здесь в отеле спросил он рабы повесил носки на стул и пошевелил голыми пальцами кой кого а что он смотрел на свои пальцы так словно никогда их прежде не видел кто живет в соседнем номере рабы подумал там живет старая шимановская до войны она была знаменитой актрисой нет не она «Он имеет в виду красивую молодую девушку», — сказал человек в очках, третий жилец в номере. Он уже несколько минут стоял в дверях и слушал. Его звали Мариль, и он был раньше депутатом парламента. «Не так ли, мой юный Дон Жуан?» Керн покраснел. «Странно», — продолжал Мариль. «Самые естественные вещи заставляют человека краснеть. Низости никогда. Как дела, Керн?» Катастрофически плохо я потерял наличные деньги. Но тогда и страти еще. Это лучший способ избежать комплекса. Я и собираюсь, — сказал Керн. Хочу пойти в кино. Браво! Как я понимаю, с Рут Голланд, судя по вашим осторожным расспросам. Я не знаю, я с ней не знаком. Мы не знакомы с большинством людей. Когда-то надо начинать. Смелее, Керн, отвага — лучшее украшение молодости. «Вы думаете, она пойдет со мной?» «Конечно. Это одно из преимуществ нашей собачьей жизни. Испытывая постоянно страх и скуку, мы бываем благодарны, если нас отвлекают. Отбросьте ложный стыд». «Идите в Реальто», — сказал рабы из постели. «Там идет Марокко. Я заметил, что чем дальше страна, тем больше это отвлекает». «Марокко — это всегда хорошо», — сказал Мариль. «В том числе и для молодых девушек». Рабы вздыхая забрался под одеяло. Иногда мне хочется заснуть и проснуться через десять лет. И оказаться на десять лет старше? Рабы посмотрел на него. Нет, сказал он. Ведь тогда мои дети уже стали бы взрослыми. Керн постучал в дверь соседнего номера. Оттуда что-то ответили. Он открыл дверь и остановился как вкопанный. На него смотрела Шамановская. У нее были совинные глаза, затянутые пленкой. Тяжелые морщины, покрытые слоем белой пудры, напоминали гористый снежный ландшафт. Черные глаза казались двумя глубокими ямами в снегу. Она уставилась на Керна с таким видом, словно хотела вцепиться когтями ему в лицо. В руках она держала кроваво-красную шаль, в которой торчало несколько спиц. Вдруг ее лицо исказилось. Керн уже думал, что сейчас она бросится на него, но вдруг что-то вроде улыбки проскользнуло в ее чертах. «Что вам угодно, мой юный друг?» — спросила она низким патетическим театральным голосом. «Я хотел бы поговорить с Фройлен Голланд». Улыбку как будто стерли. «Ах так!» — Шимановская бросила на Керна подозрительный взгляд и начала энергично стучать спицами. Руд Голланд сидела на кровати и читала. Керн увидел, что это была та самая кровать, около которой он стоял ночью. Ему вдруг стало жарко. «Могу я вас кое о чем спросить?» — сказал он. Девушка встала и вышла с ним в коридор. Шимановская фыркнула им вслед, как раненная лошадь. «Я хотел вас спросить, не пойдете ли вы со мной в кино?» — сказал Керн, когда они вышли. «У меня два билета», — солгал он. Рут Голланд посмотрела на него. «Или вы заняты? Если вы не можете...» Она покачала головой. «Нет, я не занята». «Тогда пойдемте?» «Зачем сидеть целый вечер в комнате?» «Я уже привыкла. Тем хуже. Я не смог бы выдержать и двух минут. Я думала, она меня проглотит». Девушка засмеялась. Она вдруг показалась Керну совсем ребенком. — У Шимановской только вид такой. Она добрая. — Может быть, но по ней не скажешь. — Сеанс через четверть часа. Пойдем? — Хорошо, — сказала Рут Голланд, будто она решилась на что-то серьезное. У кассы Керн быстро прошел вперед. Одну минуту я только заберу билеты, они отложены. Он купил два билета, надеясь, что она ничего не заметит. Но ему было уже все равно. Главное, что она сидела рядом с ним. Свет погас. На экране появилась экзотическая Казба фон Маракеш, пронизанная солнцем. Блеснула пустыня, и монотонный звук флейты тамбуринов задрожал в горячей африканской ночи. Рут Голланд откинулась на спинку кресла. Музыка обрушилась на нее, как теплый дождь. Теплый, монотонный дождь, из которого всплыло мучительное воспоминание. Она стояла на Бурграбек в Нюрнберге. Был апрель, перед ней в темноте стоял студент Герберт Биллинг с помятой газетой в руке. — Ты понимаешь, о чем я говорю, Рут? — Да, я понимаю, Герберт. Это легко понять. Биллинг нервно развернул номер Штюрмера. — Мое имя в газете, я позорю расу. Я еврейский халуй. Все пропало, ты понимаешь? — Да, Герберт. Интересно, как я выберусь из этой истории. На карту поставлена вся моя карьера. В газете, которую все читают. Ты понимаешь? — Да, Герберт, в газете есть и мое имя. Это другое дело. Тебе-то что? Ты все равно исключена из университета. — Ты прав, Герберт. — Значит, конец, да? — Мы расходимся и не имеем больше ничего общего. — Ничего. Ну всего хорошего. Она повернулась и пошла прочь. — Подожди, Рут, послушай же. — Одну минуту. Она остановилась. Он подошел к ней. Его лицо было так близко, что она слышала в темноте его дыхание. «Послушай», — сказал он, — «куда ты теперь?» «Домой». «Так сразу», — он задышал еще чаще. «Ведь мы обо всем договорились, да?» «Ну и хорошо. Но ты могла бы...» «Мы могли бы...» «Как раз сегодня вечером у меня не будет никого дома, понимаешь?» «И нас бы никто не увидел». Он схватил ее за руку. «Мы не должны так расставаться. То есть...» — Так, формально. Мы могли бы еще один раз... — Уходи, — сказала она. — Скорее. — Но будь же разумный, Рут. Он обнял ее за плечи. Она увидела красивое лицо, которое она любила и которому беззаветно доверяла. Потом она ударила его по лицу. «Уходи — Уходи! — закричала она, задыхаясь от хлынувших слез. — Уходи! — Биллинг отшатнулся. — Что? Бить? Бить меня? «Ты, грязная еврейская свинья, смеешь меня бить?» Он сделал вид, что хочет броситься на нее. «Уходи!» — закричала она пронзительно. Он оглянулся. «Заткнись!» — прошипел он. «Хочешь натравить на меня людей?» «Очень на тебя похоже!» «Я уйду!» «Конечно, я уйду!» «Слава богу, что я от тебя отделался!» «Кон ламур мертв!» «Когда умирает любовь!» — пела женщина на экране. Ее глубокий голос пробивался сквозь дым шумного марокканского кафе. Рут Голланд потерла лоб рукой. По сравнению с этим, все остальное было мелочь. Страх родственников, у которых она жила. Настойчивые напоминания дяди об отъезде. Он боялся, что его втянут в эту историю. Анонимное письмо, где было сказано, что если она не уберется в три дня, то за то, что она позорит расу, ей остригут волосы, повесят на грудь и спину плакат, и провезут по всему городу. Прощание с могилой матери, дождливое утро перед памятником жертвам войны, с которого была очищена еврейская фамилия ее отца, погибшего в 1916 году во Фландрии, и потом спешный отъезд в Прагу. Она бежала через границу одна, не имея с собой ничего, кроме нескольких драгоценностей матери. На экране снова зазвучали флейты и тамбурины. Их заглушал марш иностранного легиона, торопливые призывы кларнетов, обращенные к уходящим в пустыню ротам легионеров, солдат без Родины и Отечества. Керн наклонился к Рут. Вам нравится? — Да. Он вытащил из папки и вложил ей в руку маленький плоский флакон. — Одеколон, — прошептал он. — Здесь жарко. Может быть, это освежит вас немного. — Спасибо. Она налила на руку несколько капель. Керн не видел, что на ее глазах вдруг выступили слезы. «Спасибо», — сказала она еще раз. Штайнер уже во второй раз ждал в Олибарде. Он дал официанту пять шиллингов и заказал кофе. «Позвонить?» — спросил официант. Штайнер кивнул. Он несколько раз с переменным успехом играл в разных заведениях, и теперь у него было около пятисот шиллингов. Официант положил перед ним стопку журналов и ушел. Штайнер взял какую-то газету и начал читать. Но скоро он отложил ее. Его мало интересовало, что происходит на свете. Для того, кто захлебывается под водой, важно только одно — выплыть на поверхность. Ему нет дела до того, какую окраску имеют рыбы. Официант принес кофе и стакан воды. — Господа придут через час. Он не отходил от стола. «Хорошая погода сегодня, не так ли?» — спросил он через минуту. Штайнер кивнул и уставился на стену, где висела реклама, призывающая для продления жизни пить солодовое пиво. Официант зашаркал к стойке. Через некоторое время он принес на подносе еще один стакан воды. «Принесите мне лучше вишневки», — сказал Штайнер. «Хорошо, сейчас и выпейте со мной». Официант поклонился. — Благодарю вас. Вы понимаете нашего брата, это редко. — Ну что вы, — возразил Штайнер. — Мне просто скучно, вот и все. — Я знал людей, которые со скуки делали совсем иные вещи, — сказал официант. Он выпил и поскреб себя по кадыку. — Сударь, — сказал он доверительно, — я же знаю о вашем деле, и если бы вы позволили дать вам совет, то я рекомендовал бы мертвого австрийца. «Есть, правда, мертвые румыны, и они даже немного дешевле, но кто же говорит теперь по-румынски?» Штайнер пристально взглянул на него. Официант оставил в покое свой кадык, и начал скрести затылок. К тому же он, как собака, подчесывал себе ногу. «Конечно, лучше всего был бы американец или англичанин», — сказал он задумчиво. «Но когда еще в Австрии умрет американец? И даже если случится автомобильная катастрофа, как достанешь паспорт?» «Мне кажется, паспорт лучше немецкий, чем австрийский», — сказал Штайнер. «Труднее проверить». «Это верно. Но с таким паспортом вы не получите разрешение на работу, только прописку. А с мертвым австрийцем вы сможете работать по всей Австрии, пока не посадят». «Да, конечно. Но кого хватают в Австрии? В лучшем случае не того, кого надо». Штайнер не удержался от смеха. «Можно оказаться не тем, кем надо. Все равно опасно». — Ах, знаете что, сударь, — сказал официант, — опасно ковырять в носу. — Да, но за это не сажают. Официант начал осторожно массировать свой нос, но не ковырять. — Я желаю вам добра, — Сударь, сказал он. — Я приобрел здесь некоторый опыт. Самое лучшее — все-таки мертвый австрийец. Около десяти пришли оба торговца паспортами. Один из них, проворный человек с птичьими глазами, вел переговоры. Другой массивно расплывшийся мужчина только молчаливо присутствовал. Оратор вынул немецкий паспорт. «Мы узнавали у наших коллег. Они могут переделать этот паспорт на ваше имя. Описание примет они сотрут и напишут ваши данные. Конечно, за исключением места рождения. Здесь вам придется согласиться на Аугсбург, так как печать поставлена там. Это стоит всего на 200 шиллингов дороже. Тонкая работа, вы понимаете? У меня нет таких денег», — сказал Штайнер. Я не дорожу своим именем. Тогда берите его так, как он есть. Мы только заменим фотографию, а уголок печати на фото мы выполним для вас бесплатно. Нет смысла. Я хочу работать, а с этим паспортом я не получу разрешения. Оратор пожал плечами. Тогда остается только австрийский. С ним вы сможете здесь работать. А если запросят отделение полиции, которое его выдало? Кто запросит, если вы ничего не украдете? Триста шиллингов, сказал Штайнер. Оратор отпрянул. «У нас твердые цены», — заявил он с оскорбленным видом. «Пятьсот. И ни гроша меньше». Штайнер молчал. «Будь это немецкие, другое дело, они попадаются чаще. Но австрийские — это редкость. Какой австрийц носит при себе паспорт? Здесь он не требуется, а кто же нынче ездит за границу? Теперь ведь не обменивают валюту. Пятьсот — это даром». «Триста пятьдесят», — оратор возмутился. Триста пятьдесят я сам заплатил семье покойника, а знаете ли вы, чего мне стоило с ними договориться? Прибавьте сюда и и комиссионные. Уважение к покойникам дорого стоит, сударь. Хотите получить что-нибудь свеженькое прямо на могилке и деньги на бочку? Только звонкая монета осушает слезы и смягчает скорбь. Четыреста пятьдесят, так уж и быть, себе в убыток, только потому что вы нам нравитесь. Они сторговались на четырехстах шиллингах. Штайнер вынул из кармана свою фотографию, сделанную в автомате за один шиллинг. Взяв фотографию, оба ушли и явились через час с паспортом. Штайнер заплатил и сунул его в карман. «Желаю удачи», — сказал оратор. «Еще один совет. Если срок истечет, мы можем его продлить. Сотрем дату, поставим новую. Очень просто. Единственная трудность — это виза. Чем позже она вам понадобится, тем лучше» тем больше можно отодвинуть дату. Это можно было бы сделать хоть сейчас. Оратор покачал головой. Для вас лучше так. У вас самый настоящий паспорт, какой только можно найти. Заменить фотографию совсем не то, что подделать запись. И у вас целый год времени многое может случиться. Надеюсь. Конечно, вы сохраните все в полной тайне, не правда ли? Это в наших общих интересах. Самое большее можете рекомендовать нас надежным клиентам с серьезными намерениями. Как нас найти, вам известно. Засим — всего лучшего. — Всего лучшего. — Стрэшч сказал молчон. — Он не говорит по-немецки, — усмехнулся оратор в ответ на недоуменный взгляд Штайнера. Но у него золотые руки по части штемпелей. Его клиенты только с абсолютно серьезными намерениями. Штайнер шел на вокзал. Он оставил там в камере хранения свой рюкзак. Вчера вечером он выехал из пансиона. Ночь провел на скамье в парке. Утром в туалетной комнате на вокзале сбрил усы и после этого сфотографировался. Его охватила бешеная радость. Он был теперь рабочим Иоганном Губером из Граца. Вдруг он остановился. Ему надо было уладить кое-какие дела еще с того времени, когда его звали Штайнером. Он зашел в телефонную будку и стал искать по книге нужный номер. Леопольд Шефер, бормотал он. Траутен Аугассе, 27. Это имя было выжжено в его памяти. Он нашел номер и позвонил. Трубку сняла женщина. «Вахман Шефер дома?» спросил он. «Да, сейчас позову». «Не надо», — быстро сказал Штайнер. «Говорят из отделения полиции Элизабет Променады». «В 12 назначена облава. Вахман Шефер обязан быть здесь в 11.45. Вы поняли?» «Да, в 11.45. Хорошо». Штайнер повесил трубку. Траутенаугасса на Угассе была неприветливой узкой улицей, где жили мещане. Штайнер внимательно осмотрел дом 27. Дом ничем не отличался от других, но ему он показался особенно отвратительным. Потом он прошел немного назад и стал ждать. Вахман Шефер торопливо вышел из дому и с деловым видом зашагал по улице. Штайнер пошел ему навстречу с таким расчетом, чтобы встретить его в темном месте. Резкий удар в плечо заставил Шефера пошатнуться. Ты пьян, скотина, прорычал он. И видишь, куда лезешь? Человек на службе? Нет, возразил Штайнер. Я вижу только подлую сволочь. Подлую сволочь, понятно? На мгновение шефера не мел. Черт подери, выдавил он наконец. Вы, наверное, спятили. Вы мне за это заплатите, а ну пройдемте! Он попытался вытащить револьвер. Штайнер ногой ударил его по руке, рванулся вперед и на наотмашь ударил его два раза по лицу. Слева и справа. Вахман закричал и бросился на него. Штайнер уклонился и навесным слева расквасил ему нос. «Сволочь!» — рычал он. «Подонок! Трусливый гад!» Он двинул ему прямым сухим в челюсть и почувствовал, как под суставами пальцев треснули зубы. Шефер покачнулся. «На помощь!» — заорал он высоким жирным голосом. — Заткнись, — прорычал Штайнер и нанес ему резкий хук справа в подбородок. И сразу же короткий слева, в солнечное сплетение. Шефер как-то полюгушачий квакнул и повалился на землю. В нескольких окнах зажегся свет. — Что там опять? — крикнул чей-то голос. — Ничего, — отозвался из темноты Штайнер. — Пьяный какой-то. — Черт бы побрал этих пьяниц, — раздраженно ответил голос. Отведите его в полицию! Именно в полицию! Дайте ему пару раз по пьяной роже!» Окно захлопнулось, Штайнер ухмыльнулся и пропал за углом. Он был уверен, что Шефер не узнал в темноте его изменившееся лицо. Он пересек еще несколько улиц, пока не оказался в более оживленном районе. Тогда он пошел медленнее. «Хорошо, и в то же время паршиво, — думал он, — жалкая месть но она искупает годы бегства и приниженности. Надо пользоваться случаем. Он остановился под фонарем и вынул свой паспорт. — Иоганн Губер, рабочий. Ты мертв и гниешь где-то в земле Граца. А твой паспорт живет и существует для полиции. Я, Йозеф Штайнер, живу, но без паспорта. Я мертв для полиции. Он засмеялся. — Поменяемся, Иоганн Губер. Отдай мне твою бумажную жизнь и возьми мою беспаспортную смерть. Если живые нам не помогают, то пусть нам помогут мертвые».